ЧАСТЬ 5 ЗИМА-ВЕСНА 5-4-Т-Д-О Мы встретились вечером в заранее условленном месте на Чамбулаке. 40 минут от дома нехилый крюк. Бигфорд подъехал следующей маршруткой... Мы долго кружили по открытой парковке в поисках Кайратова рыдвана пока нам не поморгал в фарме бордовый самант с киргизскими номерами. «Откуда это чудо иранского автопрома?» поинтересовался Бигфорд, утрамбовываясь на переднее сиденье «Друзья, друзей, друзей одолжили», – охотно объяснил Кайрат. «Что нового?» Само собой сложилось, что он превратился в руководителя проекта. Кайрат спрашивал, а мы отвечали. Наш золоторукий компаньон отсчитался первым. Препарировав программу рутинатора, как вивисектор лягушку, Бигфорд снова и снова пытался разобраться в том, как она работает. Соблюдая меры предосторожности, лягушка выглядела ядовитой. «В любом процессе, — объяснил он, — есть нюансы, связанные с железом больше, чем с софтом». Ноль и единица — это же программистская выдумка, вы понимаете? Есть разность потенциалов в контрольных точках ниже или выше заданной планки, и все. Система может работать как часы в плане исполнения алгоритма, заложенного кодом, но никто не в силах поменять паразитные токи, остаточные напряжения, всю нецифровую, аналоговую составляющую. В допустимых пределах она никого не беспокоит. потому что для разработчиков ноль — это ноль, а единица — единица. Но так бывает обычно, а у нас всё по-другому. Если честно, пацаны, я башку свернул, никаких новых идей. Может быть, это продукт машинной эволюции кода. Такие опыты тоже проводятся. На одну задачу натаскивают конкурентные программы, устраивают им естественный отбор, дают видоизменяться в лучшую сторону — через 10-20 итераций в коде не остается ничего человеческого. Логика заменяется на стремление программы выжить. Только в рутинаторе я и такого не вижу. Он просто не должен работать, вот и все». «Инопланетные технологии», — подсказал я, — но шутка уже скисла. Бигфорд не находил себе места. Маляка и его подруга в Шэньчжене Одноклассница или однокурсница, недавно уехавшая в Китай на стажировку, прислала весточку. Новости встревожили и озадачили нас. По просьбе Бигфорта Маляка попыталась связаться с Хаймун Инг, и ей кое-что удалось. Мы пять раз подряд прослушали ее голосовое сообщение. «Как ты мог прозевать звонок?» – раз 5 спросил Кайрат. Бигфорд снова и снова пожимал плечами и разводил в стороны свои гигантские клешни. Биг, где тебя носит, а?» Красивый грудной голос прорывается сквозь шелест электронных помех. А может быть, это шумит настоящий ветер и глушит звуки. «Смотри, я туда съездила. Прямо по адресу. Как на сайте, где еще фотография фабрики и все такое. Слушай внимательно и постарайся осмыслить. Никакой фабрики там еще нет». Понимаешь? Есть фундамент, стены наполовину, всё в лесах, но через сетку видно, это то здание. Будет, когда достроят. Но тут ещё полгода нужно, а то и год, даже при местных темпах. На въезде в квартал шлагбаум. Проверяли документы, я показала им паспорт. Дура, да? В общем, не порадовала твоя специальная миссия. Больше так не подставляй меня, ладно? А то не по себе как-то. Всё, давай, целую. И мобильник с собой носи, ага. «Второй день не могу дозвониться», — глухо сказал Бигфорд. «Ши-ши да ни хао! Автоответчик хлопочет что-то, хоть бы по-английски дублировали». Тут и я рассказала о визите к Тетчеровне, встрече с шинсы и злополучные смс-ки. «Оба молодцы», — поставил диагноз Кайрат. «Мы же договаривались, не светиться, никак не проявлять интерес к теме». «И как же? Не проявлять, не проявляя!» Наставнический тон Чипа уязвил меня. «Тоже мне резидент нашелся». «Смотрите, короче», — проигнорировал мой вопрос Кайрат. «Кое-что накопалось на здешнего хаймуновца». Он достал откуда-то из-под ног обычную картонную папку, дело номер и все такое. Я сидел сзади. Пришлось сдвинуться на краешек сидений, чтобы что-то рассмотреть». «В тусклом свете с лампочки на нас уставился среднестатистический казах. Лицо круглое, глаза узкие, взгляд бесстрастный. Лет сорока или около того». «Бахыт Бердиев», — представил нам незнакомца Чип. «Генеральный директор Хаймун Алматы. Уже полгода как. До внезапного взлета работал на вещевом рынке, таскался в урумчи». Кое-как может объясниться по-китайски и по-английски. «Своего жилья нет, снимает двушку в Медеузском районе. Машины нет, счетов в банках нет». «Зиц, председатель фунт», — предположил Бигфорд, демонстрируя начитанность и проницательность. «Ну, хоть двушку», — сказал я. Кайрат перелеснул Бахыта Бердиева. «Хаймун Алматы, стопроцентная дочка китайского Хаймуна». За полгода работы не заработало ни тенге, только обустраивались. Бердиев снял офис в центре, взял в лизинг infinity нанял шофера из бывших ментов. Мебель не поленились из Европы привезти. аренды капает, зарплаты отчисляются, налоги платятся. Все на широкую ногу, деньги есть. «Какие виды деятельности в уставе?» – спросил я. Чип пошуршал страницами. «Оптовая и розничная торговля» производство средств связи, информационные технологии, научные исследования, прочие услуги. Хоть ракеты строй, хоть гвозди забивай. — Здорово, — сказал Бигфорд. — И чем это поможет? — Пока не знаю, — ответил Кайрат. Когда регистрировали дочку, на фирму маму предоставляли документ. В переводе с им как положено. Все бумаги проверялись и заверялись Игорем. как считаешь, мог он сознательно пойти на подлог? Не заметить чего-нибудь, пренебречь формальностями, дать ход подделке? Вопрос адресовывался мне. Сам по своей воле не мог, уверенно сказал я. Только я тоже в Рохотпалос не ездил, знаешь ли. Живешь себе, живешь. Строишь карьеру, учишься, стараешься, а потом все рушится к чертям в один день. Что тогда случилось, Игорь? Какую услугу ты оказал китайцу? Ты ли это был? Или твой идеальный сменщик? Что за дела потащили тебя в усть Каменогорск? И чьи руки вывернули руль твоей тачки? Дублера? Или ты это сделал сам, очнувшись от рутинатора и поняв, во что тебя втянули? Глухая, отчаянная злоба чернильным сгустком собралась в груди. Я сидел сзади. Чип и Бигфорд не видели моего лица. К лучшему. Наша встреча на конспиративной парковке закончилась раздачей новых заданий, уточнением целей, уговором о способах связи, все по шпионскому канону. Кайрат взялся развести нас по домам, Бигфорд вышел первым, я пересел на его место. «Чип?» – спросил я. «Ты веришь, что можно на что-то повлиять?» Мы остановились на светофоре. Пронзительный красный свет залил салон, все сделалось нецветным. как в фотолаборатории. Кайрат надолго задумался. Или просто укладывал ответ в правильную словесную конструкцию. Он оторвал руку от руля, раскрыл ладонь, собираясь подкрепить слова убедительной жестикуляцией Тут у него запищал телефон. Бросив взгляд на экран, Чип удивленно приподнял брови. Сумку, что ли, забыл? У тебя под ногами ничего нет? Я раздвинул колени, вгляделся в подножную темноту. «Чего потерял?» — спросил Чип в трубку, включая громкую связь. «Кай!» — странным голосом сказал Бигфорд. «Вы еще недалеко? Двигайте-ка назад и поднимайтесь ко мне!» Кайрат развернул Саман через двойную сплошную. Машину оставили за два квартала на параллельной улице. К дому пошли дворами. Кайрат натянул на глаза капюшон толстовки. «007, чего там?» Отличная у Бигфорда была дверь. Ни глазка, ни ручки, ни обивки. Стальная плита, метр в ширину, 2 в высоту, закрывала вход в квартиру. Видя мое удивление, Карат прокомментировал. «Бигфорд считает, что в эпоху Wi-Fi и цифровых технологий замочная скважина никому не нужна атовизм». Из стальных глубин раздался двойной щелчок, и дверь плита подалась нам навстречу. Мы шагнули в неосвещенную прихожую, что-то хрустело под подошвами. «И пришли через окно и ушли», — сказал Бигфорд. «Альпинист!» Пройдя в единственную комнату, я огляделся. Да 3000 просмотренных боевиков и детективов приучили нас к виду помещения, где кто-то что-то усердно искал. «Это ты или тоже они?» «Осторожно, — спросил я, — показываю на кучу техногенного мусора посреди комнаты». Бигфорд обернулся и посмотрел на раздавленную лицевую панель и искрошенную в пыль начинку моего бывшего смартфона. «Ты, в принципе, говорил, что телефон пришлось слегка разобрать, — промямлил я. «Циню, тонкий юмор», — ответил Бигфорд. Он оставался спокоен, разве что выглядел чуть более задумчивым, чем обычно». «Посмотрим, что успело закачаться». Компьютерщик раскрыл ноут, с которым не расставался даже в туалете. Агрегат размером был чуть больше пудреницы. Пальцы Бигфорда, каждый накрывал при нажатии кнопки 3 сразу, неожиданно легко запорхали над клавиатурой. Со стороны казалось, что бедняга мучается тремором. 300 ударов в минуту», — оценил я на глазок, с легким привкусом зависти. Мелькали страницы сайтов, Выпадали и сворачивались менюшки, загорались и гасли окошки паролей. Секунд через 15 в кадре появилась комната, в которой мы находились. Но без нас. Да и порядка на экране было побольше, чем сейчас в реале. Я не стал спрашивать Бигфорда, зачем ему понадобилось вести скрытую съемку собственного жилья. Может, как раз ради единственного подобного случая. «Не знаете этих перцев?» В кадре сначала появились ботинки... Потом ноги. Потом спина ненадолго закрыла обзор. Еще пара ног. И вот уже двое парней, причем непримечательные, худосочные пацаны с района, в надвинутых на лоб балаклавах, рыскают по комнате, как акула в аквариуме. Звука нет и картинка так себе, но это к лучшему. Думаю, треск разбиваемой аппаратуры не доставил бы хозяину квартиры положительных эмоций. «Ребята не с Турксиба». «Уверенно сказал карат «Спеши мне их. Может, где в базах всплывут». «Как они на меня вышли?» Задал вопрос Бигфорд. «Как они на меня вышли?» «Например, по короткому звонку из Китая», сказал я. малика тебе на обычный мобильник позвонила, да? Угадал? Тебе потом не приходило эсэмэска «угомонись»?» «Даже не знаю, почему меня все время подмывало под деть здоровяка». «Нервная, наверное», вела тропинка в тёмный лес. «Мы же просчитывали варианты», — бубнил себе под нос Бигфорд, делая скриншоты особенно удавшихся кадров. «Если даже всех зомби под рутинатором можно привлечь к внеплановым работам, это не сделает из них суперменов. Менеджер или бухгалтер ко мне бы не влез». «Кто помешает подсесть на рутинатор форточнику?» «Или домушнику?» — пожал плечами Кайрат. «Кажется, в наше умственное построение о том, кто что может и чего не может, придется вносить коррективы», — сказал я. 50 миллионов на кону. Никакого колдовства. Никаких волшебных палочек. Многие задачи решаются банально за деньги». «Это значит», — поймал идея Бигфорд, — «что...» «Что нам надо сваливать», — жестко сказал Кайрат. «Утром на свежую голову будем думать, как и что дальше». Не дожидаясь нашего ответа, он направился к дверям. постойка прищурился Бигфорд. «Ты сдрейфил, что ли? Куда подорвался-то?» Кайрат развернулся на каблуках. «Ну и дурак!» — воскликнул он. «Включи мозги досрочно! Пошевели нейронами! Если вас уже запалили, то значит, остался я один!» «Последний козырь в рукаве», — уточнил я. last man — полупрезидительно сказал Бигфорд. «Героя надо сберечь до финальных титров. Логика твоя понятна, выводы рациональны. Чао!» Он отвернулся к столу и принялся сгребать от края к середине мешанину проводов и микросхем, бывших недавно чем-то целым. Кайрат жестом показал «Пошли!» «Мне больше хотелось бы остаться с Бигфортом, хоть помочь прибраться, но Чип был прав. Гаденько тухло прав, стоило поспешить». Я исторкой себя неубедительная до завтра. Бигфорд, не оборачиваясь, помахал пятерней. «Надо было как-то поддержать его», — сказал я, когда мы добрались до машины. До этого шли молча. «Надо?» — согласился Кайрат. «Но!» Увесистое «но». С точкой. Двигатель сипло-взвыл. К ночи похолодало до 30 «Есть хочешь?» — спросил Чип. Город медленно погружался в сон, Редкие окна затухали, как последние угли в костре. Лучи фар выхватывали из темноты кружева снежинок над блестящим асфальтовым льдом. «И глянь-ка, что у нас за попутчик завелся?» Я нагнулся чуть вперед и рассмотрел в зеркале на дверце огни машины, следующие за нами. «Уже четвертый поворот вместе», — сказал карат «Квадратные фары. Сидят высоко. Джип или просто какой-то внедорожник». «Пятый», — уточнил Кайрат, чуть прибавляя скорость. «Тебе не кажется, что мы заигрались?» «Заигрались?» Кайрат, не отрывая взгляда от дороги, удивленно качнул головой. «Ты же сам сидел на этой дряни, Дима! Или я что-то путаю?» На развязке с круговым движением мы сделали почти полный круг. Квадратные фары по-прежнему маячили за кормой. Я не знал, как сказать то, что хотелось, чтобы потом не стало стыдно». Пришлось промолчать. Мы выехали на трассу. Кайрат так плавно наращивал скорость, что я заметил это уже на 140 Позади нас чернела беспроглядная мартовская ночь. Как и не было никого. «Либо показалось, — предположил Кайрат, — либо мы везучие. Либо они так все про нас знают. Что выбираешь?» «Второе.» Я был благодарен ему, что не пришлось отвечать на предыдущий вопрос. Чуть в стороне от дороги на заборе стоянки для грузовиков перемигивались елочные гирлянды. В придорожном отеле на первом этаже светились окна кафе. Кайрат поставил машину в тень 120-кубовой фуры с русскими номерами. В пустом зальчике на пять столиков пахло сырой одеждой и лагманом. Сонная официантка уронила на стол два листочка меню, и скрылась в подсобке. «Что мы вообще затеяли?» «А, Чип?» Картина разгрома в квартире Бигфорда подействовала на меня сильнее, чем показалось сначала. Мы не сдвинулись с места. Даже не определили, откуда исходит угроза, а по нам уже нанесен удар. «Шашлык или супчику?» Мой воздушно-десантный друг явно пытался изобразить британскую невозмутимость. А я уже ничего изображать не мог. «Словно увидел нас со стороны, камера стремительно откатывается назад, и в центре кадра лишь освещенное софитами пятно. Два актеришки средней руки прикидываются спасителями мира, спорят, как одолеть абсолютное зло, обсуждают никчемные планы, азартно ведут высосанный из пальца диалог, а на площадке давно никого нет. А за камерой пустота, и всюду, кроме этого пятна, тьма». «Что мы вообще затеяли, Чип?» «Что-то ты совсем ски заметил Кайрат. «Нельзя сейчас вянуть, Диман. Лепестки врозь, тычинки вверх. Взломанная хата — еще не повод задирать лапки. Раз зашевелились гады, значит, мы на верном пути». «Раз мы на верном пути», — переформулировал я, «значит, гады будут шевелиться. Тебя совсем не волнует, куда исчезла эта маляка? И что за ребята залезли в Бекфордову берлогу, как ниндзя?» «И кого мы только что скидывали с хвоста?» Я сам не заметил, как в голосе прорезались крикливые интонации. Официантка с интересом прислушивалась к моей тираде. «Кончай истерить», — устало сказал Кайрат. «Сейчас перед нами простая и конкретная задача — сбор данных для дискредитации рутинатора. Нужно найти что-то такое, чтобы самому тупому тупорю стало понятно. Опасность! Стоп! Нельзя!» Сорвать сделку хаймуна – неконечная цель. Надо задавить эту пакость, пока она не расползлась повсюду необратимо. Разве это не стоит усилий, а, Диман? Не пойму даже, на кого мы сейчас похожи. Моська против слона? Теленок перед дубом? Или горох об стену? Что можно сделать в одиночку, чип? Хаймун – корпорация, система, механизм. Если мы не подтянем какую-то силу, реальную силу сопоставимого масштаба, надежды нет». «Надежда всегда есть», — возразил Кайрат. «Мне, в принципе, пофигу, кто стоит за рутинаторами. Люди — это черти или ангелы. Они к чему-то стремятся. И это что-то, похоже, совсем не совпадает с нашими представлениями о том, как все должно быть. Хоть духи, хоть роботы инопланетные, но они как-то организованы. У них есть иерархия, а совершенных структур не бывает». «Значит, надо вычислить уязвимую точку и бить в нее со всей силы!» «Стремно только, что попыток маловато дадут, похоже», — сказал я. «Одна уже неплохо. Что-то, думаю, не отправят ли Гулю с Максом куда-нибудь. Хотя бы на время. Я надеялся, что Кайрат поднимет меня на смех, но он лишь кивнул. Разумно. Этот короткий ответ убедил меня в том, что дела наши зашли куда дальше, чем я мог себе представить». Потом на следующее утро пришлось прибегнуть к решительным действиям. Я заявился к гулей в контору, потом к Максимусу в школу. Там и там наплюс три короба и того шесть коробов всякой чуши про заболевших родственников. Простите, тёти, дяди. Моя искренность и напор сделали невозможное. С бухты-барахты в середине рабочего и учебного года возник разрыв размером в 10 дней. В самый раз За это время Алга либо подпишет соглашение с китайцами, либо нет. И тогда уже как-нибудь разберемся, что делать дальше. Но за пределами невозможного лежало другое. Объяснить жене, зачем ей нужно в Чимкент, на самом деле. Какой контракт? Гульна расклонила голову приблизительно на 5 градусов, что выражало крайнюю степень недоверия. Мне иногда хотелось положить ей уровень на макушку или замерять угол транспортиром. «Какой контракт может заставить человека выгнать семью из дома? Что ты мне постоянно врешь? Ты что, у тебя... Ты что, встречаешься с кем-то?» «Ну почему?» Противоположного пола на уме одно и то же. Стараясь случайно не раскричаться, я снова и снова объяснял, что мне крайне важно на какое-то время остаться одному в тишине... и сосредоточенности, что передо мной поставлена чрезвычайно за главными буквами ответственная задача, от которой зависит будущее не только Алги, но всего казахского внешнеторгового баланса, судьба мира и счастья на земле. Если не брать во внимание мелочи, то, в общем-то, практически не врал. «Завел любовницу, так еще и домой ее собирается притащить», — констатировала Гульнара, и скорбно потупив взор закрылась на кухне. Максимус тоже не выразил ожидаемого энтузиазма по поводу полутора недель внеплановых каникул. «Па!» — сказал он, смешно уперев руки в боки. «Мне на следующей неделе проект по Китаю защищать!» «Какой Чемкент?» «Цыц!» — подвел черту я. «Так надо, понятно?» «Опять с мамой поссорились», — по-своему понял он. «Как же вы все меня достали!» Клацнула вторая дверь. Я остался стоять посреди коридора с разведенными руками... «Кому и что я тут могу объяснить? Стена, монолит, железобетон!» «Как настроение?» «Не слышу тебя, датчик счастья!» «Как настроение, Диман?» «Как бы это точнее описать?» «Вот, в самый раз для небольшого среза!» мы слишком дернулась и почти сразу исчезла. Но за те доли секунды, что она истаивала, я успел дойти до магазина, купить смартфон, переставить в него симку... «Скачать с навсегда вызубренного адреса свежайшую версию самой полезной программы на свете и разом покончить со всеми неурядицами, разматывающими душу струна за струной, одним нажатием». Я еще потоптался под кухонной дверью, потом сообщил сквозь нее, что поезд отходит в 6 И в шесть постоял на платформе с поднятой рукой. Достаточное время, чтобы убедиться, что никто не выглянет в окно и не помашет мне в ответ. Кошки на душе перестали скрести, нагадили и ушли. Легкий воздух второсортной свободы заполнил дыхательные пути. «И катитесь!» — выдохнул я в никуда. То, что поезд действительно катится, показалось мне смешным. Глуповато улыбаясь, я забрел в вокзал. Нашёл таксофон и набрал номер Кайрата. Тот не ответил. Я перекусил в вокзальной забегаловке, чтобы позже не захотелось ужинать. Потом прошелся вдоль киосков, поглазел на журналы. Неожиданно зацепился взглядом за красивый арочный мост на обложке популярной механики. В троллейбусе разорвался целлофан. Нетерпеливо пролистал журнал от корки до корки. Никаких мостов. Что-то про поезда, паровозы, подвижные составы. Сошел на одну остановку раньше, чтобы прогуляться через парк. Дома будет пусто и темно. Я постарался убедить себя, что все сделал правильно. Но иногда я редкостно несговорчивый тип. Фонари выстроились в тумане цепочки бледных лун. Радужные круги вплетались в ветки деревьев. Заставляли светиться неоном умирающие сугробы и озерца наледи на тропинках. Я сунул журнал за пазуху и покрепче прижал подмышкой. Навстречу по аллее семенил худенький парень в коротком пальтеце. То ли припозднился из гостей, то ли просто замерз и спешил добраться до теплого угла, нахохлился, как воробей. Шапка на брови, руки в карманах, ботинки на тонкой подошве то и дело проскальзывают по льду. Когда мы поравнялись, его вдруг качнуло ко мне. Что-то блеснуло в сжатом кулаке Я почувствовал тычок в бок. И еще один. Я удивился. Хотел обернуться и посмотреть ему вслед. Но голова потянула за собой тело. Меня крутануло в сторону. Земля ушла из-под ног. Оказалось, что я лежу под фонарем. И его радужный свет становится сизым, сиреневым, фиолетовым, бурым, черным.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 Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию. Иван Наумов. Рутинаторы. Часть 6 Весна. По ком зе ка. Зомби натуральный, сказали в темноте. Смотри, какой серый. Я знал, что темноту можно выключить. Достаточно напрячь веки и отодвинуть их со зрачков. «Какой же зомби?» Жесткие пальцы трепанули меня за плечо. Я попытался отодвинуться. «Живеханик!» «И рефлексы в порядке?» Оба голоса показались мне знакомыми, но в их сочетании было что-то неправильное, нелогичное. Очень не хотелось шевелиться, но пришлось открывать глаза. Белое облако сфокусировалось, превратилось в стены и потолок. Два чужеродных пятна в Чипа и Бигфорда. Кайрат бросил мне на грудь мятый глянцевый журнал. Я взял его свободно от капельницы рукой. Опору арочного моста изуродовало узкое отверстие длиной в полтора ногтя. Страницы ближе к задней обложке слиплись от крови. «Твой талисман теперь», — сказал карат Другой удар по касательной, а этот без журнала могло плохо кончиться. «Ты что тут?» – поинтересовался я. «И тут? Это где?» «Все белое. Стены, потолок, белье, спинка кровати. Хоть бы календарь какой повесили. Глаза режет». «Что? Есть варианты? В больнице, разумеется». «А как же конспирация?» Конспирация съела столько силы дыхания, что пришлось снова прикрыть глаза. «Наш сообщник интересуется», — подсказал Бигфорд. «Не противоречит ли твое появление у его одра общепринятым мерам?» «Сам ты адра, перебил здоровяка чип и снова потряс меня за плечо. «Не спи! Не спи! У тебя гости! Чего ж спишь?» «Больничка частная. Вовремя успели тебя и скорой выдернуть, пока милиция не понаехала». «Молодец, что мой телефон медикам дал. Спокойно тут полежишь недельку. Порезай, ерунда. До свадьбы заживет. Женат уже», — кое-как возразил я. «Ну, значит, еще до чего-нибудь приятного. Я пытался Гулю известить, но на домашнем никто не снимает. А мобильник, видимо, старый записан. В Чемкенте». «Вот и молодец. Отправил отдохнуть». «Тогда». «Затем, что тогда, я не уследил». и беседа возобновилась двумя днями позже. Немногословная медсестра принесла поднос с тарелкой бульона, и белое на белом растворилось в воздухе. Чип и Бигфорд зачарованно смотрели, как я ем. «Что в Алге?» – спросил я. «Объявили о сделке», – сказал Кайрат. «Пока по самым верхам, но все уже на изготовку. Назначили дату. Ждем шинсы». «А у нас что?» «Поговорил с коллегами», — сказал Бигфорд. «Можно серваки задедосить, где рутинатор на раздаче выложен. Хоть на час, хоть на месяц. Цена вопроса плавающая». «Так мы хотя бы временно остановим распространение», — сказал Кайрат. «На месяц. Дорого?» — спросил я. Бигфорд назвал сумму. «Дорого, но не смертельно. Если разбивать на троих, то можно уложиться как раз в месячную зарплату». Которой, конечно, запасной нет Но если снять с банка Только поймите правильно, пацаны Если да, то с меня работа, с вас деньги Кайрат смотрел в мой бульон Никак не комментируя новость от нашего технаря наши хобби становится платным, уточнил я Без бабок такие вещи не делаются Смущенно сказал Бигфорд Мне с людьми рассчитаться надо будет Да нет, стрепенулся Кайрат Все нормально «Конечно, надо. Им-то что до наших дел?» «Тоже думал тут». Я вытащил из-под подушки ручку и сложенный в четверо листок. «Смартфоны в основном в Москву пойдут, так? Русские серты будут оформляться. Обычно это фигня, формальность, все по накатанной. Но если через министерство вставить палку в колесо, то можно тормознуть процесс. То да все, повторная экспертиза. Хотя Тетчерна, конечно, со своей стороны тоже нажмет». Тоже, тоже не за даром, предположил Карат. И без гарантированного результата. Я кивнул. Чтобы был результат, надо как-то крепко дискредитировать продукт. Рутинатор. Привлечь к нему внимание, вывести из тени. Сделаем за Хаймун его же работу съязвил Карат. Мы же обсуждали, что любая реклама, даже отрицательная, только ухудшит положение. Смотря, насколько отрицательная вяло возразил я. В сущности, Чип был прав. Для серьезных действий нужны серьезные деньги или серьезные связи, а лучше и то, и другое. Ребята посидели еще немного. Бигфорд повозился с настольным телевизором, который они притащили, чтобы я не скучал. Разговор не слишком клеился. Наконец, Кайрат хлопнул себя по коленям. «Ладно, на сегодня штурм окончен». «Это уже не штурм», — заметил Бигфорд. «Судороги какие-то». Не попрощавшись, вышел в коридор. «Отставить панику», — шутливо велел Кайрат. «Лежи, отдыхай, думай, звони. Я пока еще кое-какие концы подергаю». Подмигнул и тоже вышел. Хоть бы одна зараза поинтересовалась, как себя чувствует мое заштопанное брюхо. «Судороги. Да очень похоже». три чудака в числителе, 50 миллионов в знаменателе, дробь стремится к нулю. Сотруд в пыли сдунут, следанья останется. Бог тонко чувствовал мое настроение и ныл не переставая. Я то дремал, то ворочился, выскальзывая из мутных сновидений в мутную реальность. Ближе к ночи мне показалось, что пискнул телефон, до того безжизненно лежавший в тумбочке. Я нащупал его и повернул экраном к себе. Чернота. Пустота. Но что-то же пищало. Я включил телефон. Одно пропущенное сообщение от Гули. Нет, не от Гули, просто автоматическое оповещение. Ваше сообщение доставлено. Я по привычке сразу стёр его и только потом сообразил, что после их отъезда ничего же мне не писал. Сколько же дней прошло в этом безвремени? Я ничего не отправлял. Путаясь в кнопках и улетая по меню, куда попало, я все-таки добрался до папки отправленных сообщений. Сначала показалось, что я открыл телефонную книжку. Адресаты были перечислены по алфавиту в обратном порядке. Все мои адресаты, все контакты, вбитые в память. Работа, соседи, одноклассники, родственники... Я промотал несколько экранов, чтобы убедиться, с моего телефона за последние три часа ушло около 100 сообщений. Я выбрал то, которое якобы отправил гули «Привет, солнышко!» «Интересно, сообщения сантехнику или Жанне Тимиртасовне начинаются так же?» «Срочно скачай и установи на телефон программу. Даю ссылку. Потом научу, для чего она». Телефон выскользнул из руки и шмякнулся об пол. «Что, Диман? Спрятал родных и близких. Я выбрался из постели. Осторожно спустился на колени и водил трясущейся ладонью по полу под кроватью, пока не нащупал телефон. Задняя крышка соскочила и куда-то делась. Аккумулятор наполовину выскользнул из гнезда. Я вжал его на место. Телефон весело пиликнул. На бесконечные секунды на экране зависла заставка приветствия. Высветилось основное меню. И еще вечный вечность телефон ловил сигнал сотовой сети. Кафель холодом обжигал ступни. «Скорее!» То, что на часах три часа ночи волновало меня менее всего. «Скорее! Скорее!» Гуля сняла трубку с одиннадцатого гудка. Она была такая сонная, что не успела разбудить Гульнару. «Ты чего, Димк?» «Гулечка», — нараспев произнес я, стараясь унять подбородок, чтобы не лязгали зубы. «Что такое, Димка, говори?» «Ты получала от меня эсэмэску». «Ты что, из-за эсэмэски звонишь?» «Просто ответь. Тишина». Потом схлип. «Зачем ты пугаешь меня?» «Гуля». «Да, получала». «Что за срочность была?» «Слушай внимательно». «Ни в коем случае, ни в коем случае не ходи по ссылке!» «Сообщение сотри прямо сейчас, понятно?» «Ты пугаешь меня, Димка». Алма-Атачемкент, 600 километров, как мне еще дотянуться до твоих входящих и вычистить их к чертовой матери? Это вирус, Гуль. Ничего страшного, просто вирус. Очень опасный вирус. Ворует данные из кредитных карточек, сливает пароли. Телефон в помойку можно будет. Я продолжал плести, что попало, лишь бы Гуля поняла. Лишь бы послушалась и удалила ссылку на рутинатор. Она кивала. Даже разговаривая по телефону, я представлял, как она кивает в ответ на каждую мою фразу. «Ты поняла, солнышко?» Кивок. «И, пожалуйста, сразу проверь телефон Максимуса. Только обязательно, ладно? Давай подожду на линии». Я так и стоял, прижав телефон к уху и закрыв глаза, пока в шестистах километрах от меня жена в чужом спящем доме искала телефон сына. Только когда Гуля подтвердила, что сообщение удалено... Я поцеловал ее на ночь, опустился на кровать и медленно откинулся на подушку. Что происходит? Что я упускаю? Мы едва прикоснулись к тайне рутинатора, а ответная реакция последовала незамедлительно. Кто за этим стоит? Как, как они смогли взять под контроль мой нынешний телефон и разослать с него приглашение от моего имени? Если эта дрянь засела в симке... Но Бигфорд не говорил ни о чем подобном. «Знать, что он ошибался?» «Или сумасшедшее?» Противоестественная мысль взорвалась в голове холодным фейерверком. «Что, если я еще в рутине?» «Что, если я еще в рутине?» Понадобилось укротить воображение, чтобы включить логику. «Не сходится. Идея красивая, прямо дух захватывает, но не сходится». Если я бы еще мог потеряться в рутине, то рутина во мне уже совсем другая концепция. Сердце немного сбавило обороты, утихомирилось, и сразу навалилась тупая усталость. И мне приснилось, что я стою на раскаленном закатном перроне, поезд подползает к платформе, толкая перед собой густой кисельный летний воздух, к окну прижалась мордочка Максимуса с носом пятачком. Гуля у него за спиной в вагонном полумраке улыбается и игриво машет одними кончиками пальцев. Сын выволакивает из тамбура чемодан и вешается мне на шею. От него пахнет морем и солнцем. Гуля грациозно перешагивает с вагонной ступеньки на твердую землю. У меня есть свободная рука, и я открываю ее для объятия. Дома разогреваю праздничный обед, над которым химичил с утра. Гуля смеется над моей серьезностью. Максимус крутится вокруг, рассказывая обо всем подряд. Торопится выплеснуть впечатление от поездки. «Па, не зови меня больше Максимусом!» Вдруг говорит он. «Это же детский сад!» Гуля притворно хмурит брови. Преувеличенно серьезно кивает, поправляет сыну растрепанные волосы. «Да, Максимилиан!» покорно киваю я. «Конечно, Максимилиан!» И мы втроём хохочем почему-то перед зеркалом в гостиной, хотя только что стояли на кухне. Я смотрю на нас троих, вывернутых в отражении. Левые руки правые, правые левые. Они симпатичны, эти трое. Им хорошо вместе. А потом я крадусь, крадусь, крадусь по квартире. Где-то плещется вода, где-то шипит сковородка. Из телевизора пищат и курлыкают незнакомые существа, на улице лает собака, а я на цыпочках, как вор, вхожу в комнату сына. Его телефон с треснувшим экраном и ободранными углами лежит на краю стола. Стыдно, позорно, недопустимо, но я все-таки не могу удержаться. Из коридора слышен Гулин смех. Она звонит в Чимкент. Экран зажигается от первого же прикосновения. Чёрная змея догоняет зелёную, зелёную, чёрную. Рутинатор версия 3.5, успевая прочесть я, прежде чем закричать. Я лежу с распахнутыми глазами и разинутым ртом, как дохлая рыба, не в силах издать и писка. А может быть, я кричу в крик, но белые ватные стены поглощают все звуки без остатка. Я слишком надолго тут застрял, перележал. Переварил в себе собственную злость, макароны в кашу. А то, что осталось, ни отчаяние, ни страх, а то, что за ними. Запоздалая паника, когда паниковать уже смысла нет, потому что все, чему не надо было случиться, случилось. В этой странной, очень частной больнице вокруг постоянно было невероятно тихо, словно все давно вымерли. Время то текло бесшумно. Я даже дернулся, когда ранним утром за дверью вдруг раздались торопливые шаги. «Все, тип-топ, тебе после обеда можно выписываться», – доложил чересчур жизнерадостный чип с порога. Так, что случилось? И я выдал ему. Одной заполошной тирадой без точек и запятых остановился только, когда бокс крутило. Кайрат взял с тумбочки мой телефон, защелкал клавишами. «Да посмотри же в отправленных!» Кайрат подозрительно долго возился с телефоном. «А эти эсэмэски точно были?» – наконец спросил он. Я аж сбился с дыхания. По-прежнему есть вероятность, что с самого начала мне все мерещится. И у Бигфорда дома ничего не происходило, и Гули я не звонил, и дырки в баку у меня расчесал просто. И лучше бы ты еще осенью не слушал мои байки, а сразу стукнул на меня шефу. «За китайского диверсанта тебе бы премию квартальную». «Злой ты стал», — сказал карат «И не умный». «Извини, но здесь пусто». Я вырвал телефон у него из рук. «Ни одного отправленного сообщения за последние дни. Но есть исходящий звонок на Гулин мобильный в три десять ночи». Я молча развернул экран к Кайрату. Он рассеянно кивнул. «Могли отправить, значит, могли и стереть». Попробуй обзвонить людей, спроси, приходило ли что-нибудь. Телефон, похоже, опять менять пора. Приоткрылась дверь. Вошла медсестра с завтраком. Пока она все расставляла на прикроватном столике, Кайрат включил телевизор и задумчиво щелкал каналами. Остановился на российских новостях. Медсестра поправила мне подушку под спиной, помогла устроиться поудобнее. Как только она вышла, Кайрат заговорил о другом. «У меня две новости, Диман. Как положено, такая и такая. С какой начать?» «С плохой», — уверенно сказал я. «Да бей сразу, чтобы не мучился». Бигфорд улетел. К горлу подступила тошнота. «Куда?» «Юго-восток. Вьетнам, Таиланд не сказал. Да я и не спрашивал». «Значит, все?» — спросил я. «Как-то даже легче стало. Наш триумвират распался». Миссия завершилась неудачей. Умные, прагматичные люди взвесили про и контра, прикинули шансы, вежливо пожали друг другу руки и разошлись. Но Кайрат сдаваться не собирался. Похоже, я нашел, кого подключить. Убойный вариант. «Рассказывай», — сказал я. Кайрат улыбнулся, как фокусник перед извлечением кролика из шляпы. «Есть возможность зайти напрямую к нему». сказал он, тыкая пальцем в телевизор. «Напрямую?» На экране показывали какое-то серьезное мероприятие. Рослый, крепкий мужчина энергично поднялся из-за стола президиума и направился к стойке с микрофонами. «Я такого в российском правительстве вроде еще не видел». «Да ты как с луны!» – удивился Карат. «Хотя почему, как в Москве нового министра МВД назначили». Я не стал спрашивать, что за каналы позволят нам вот так вот раз и напрямую передать информацию о назревающей угрозе представителю власти соседнего государства. В конце концов, у Карата российское гражданство ему виднее. Министр занял место за небольшой кафедрой, улыбнулся в кадр, поправил один из микрофонов и на пару секунд убрал руку во внутренний карман пиджака. Пальцы, как змеи, скользнули под тонкой тканью, Ничего не значащий жест, как поправить галстук или стряхнуть пылинку слацкана. Просто за последние полгода я слишком часто запускал рутинатор неожиданно, повинуясь мгновенному порыву. Понимая, что сейчас начнется скука смертная, что придется плестись поезженной-переезженной дороге, говорить тысячекратно сказанное, поддерживать беседу, притворяться серьезным и вдумчивым, Дежурными реакциями показывает собеседнику важность каждого его слова. Для таких случаев и существует дублёр, да? «Диман, ты чего?» «Наверное, я здорово изменился в лице». «У него рутинатор». Кайрат яростно замотал головой. «Нет, не может быть. ВОЗ в России ещё не разрешён». Я даже засмеялся. «Ты маленький, что ли, Чип? Какой ВОЗ?» «Чего ввоз? Программа уже не меньше года в свободной раздаче на любой смартфон встаёт. Видел? Он руку за пазуху сунул. Вот так!» Я показал согнутый палец, нажимающий на невидимую клавишу. «Чик-чик!» И рутина запущена. Сам так сто раз делал. Министр бодрый и напористо вещал об успехах в борьбе с наркоторговцами и контроле южных границ. «Границы давно вскрыты». «Господин товарищ министр! В каждом доме и в каждом отдельно взятом компьютере!» «Как узнать?» — тихо спросил карат «Если у него на самом деле стоит эта программа, то...» Я поежился. В боку зашевелились горячие крючки. «Если правда, — ответил я, — то к нему нельзя. Волку впасть, а узнать никак». «И что теперь?» Кайрат сказал это странно, без вопросительной интонации, обреченно. На него было больно смотреть, обычно подтянутый, сейчас мой друг словно оплыл, сдулся. Я замялся. Разговор назрел не сегодня, но я как-то надеялся избежать его. Все давно уже стало понятно, но озвучить очевидное оказалось тяжело. «Теперь, — ответил я, — пора признаться, эту лавину не остановить». Мы не знаем ни с кем боремся, ни зачем. Рутинаторы изменят мир, и нам с тобой этому не мешать. Мы взрослые люди, можем трезво оценивать обстановку. Надежды нет, чип. Пора выходить из игры». «То есть ты сдался?» Сказал он, поднимаясь. «Вот только на слабо меня не надо, а?» Сдернулся я. «Мы рискнули многие и даже пока уцелели, но ничего не достигли. Это как вручную остановить электричку или асфальтный каток, «Не отойдешь, раздавит и не заметит!» Он кивнул и, сутулившись, побрел к двери. «Сам подумай!» — не унимался я си меня следом. «Ты же видел, как это работает! И понимаешь, до чего можно доиграться!» Кайрат на секунду остановился, обернулся, чуть снисходительно хлопнул меня по плечу, вышел за дверь и уже с лестницы вместо прощания сказал. «Надежда есть всегда!» На этом наша операция по спасению мира завершилась. Часть 7. Весна. И один в ПВ. Каждый день по дороге на работу и с работы я более пристально, чем обычно, разглядывал окружающих. Пассажиров, пешеходов, случайных людей в магазинах и на остановках. Кто они мне? И кто я им? Чем живут? Что их заботит? Каково им в их собственных шкурах со своим прошлым, настоящим? И мысль о том, что вероятное будущее может у всех нас оказаться общим и не очень веселым, не придавала оптимизма. «Часики тикают. Все буднично и обычно, но две змейки где-то рядом затягивают свое вращение все новых и новых людей, постепенно лишая их эфемерной субстанции – собственного я. А иногда я смотрел на них, уткнувшихся в кроссворды, судоку, бульварные газетенки, экраны смартфонов. Разве это время не убивается прямо здесь и сейчас, безо всяких рутинаторов?» Диаметрально противоположным методом, но в сущности точно так же люди сжигают излишки своего времени, лишь бы не остаться ненароком наедине с самими собой и не задуматься в свободную минуту слишком сильно о смысле своего существования. Я разглядывал их, как экспонаты в музее, заглядывал в поглощенные рутины лица. 9 по вертикали, шесть букв, от чего не убежишь. «Люди, вы знаете ответ? Пытаться вас спасти? От кого? От самих себя?» Начало марта выдалось особенно зимним, злобным, с резкими шквалами ледяного ветра, глубокими морозами, ясным выстуженным небом. Алга импорт уверенным курсом придвинулась к заключению эпохальной сделки с «Хаймун Инкорпорейтед». Хонг шинсы и его алматинский помощник появлялись в Алге чуть не ежедневно. Я старался не подниматься к Тетчеровне, чтобы ненароком не столкнуться с китайцем. Мне хватало своей работы. А это ведь здорово, когда человек обеспечен работой. Нужно было как-то существовать дальше, а я завис между до и после, между войной и миром, между пережитой опасностью и непониманием, действительно ли все закончилось». И не рано ли успокаиваться? Дергался каждый раз, когда кто-то рядом брался за телефон. Оборачивался на улице, остерегался темных аллей и пустынных дворов. Старался по страусиному делать вид, что ничего не происходит, ничего не случилось, что жизнь течет своим чередом. Кошки-мышки с собственной могилой и интуицией. Наверное, так чувствуют себя коровы, которых везут на бойню. «Обойдется», — твердят они себе, качаясь в пропитанных отчаянием фургонах. «Как-нибудь утрясется. Мы же ничего такого, все как всегда, все нормально. Но чего ждать? Покушение? Подставы? Пули из чердачного окна? Пакета с наркотой в кармане? Молнии с неба? Да кому я нужен? Подумаешь, соскочил с программы. Нелояльный клиент, несостоявшийся юзер. Смехотворная причина для преследования». Я вышел из игры. Я не суюсь в ваш метафизический бизнес, слышите? Угомонись, совет простой и ясный. Я следую ему на все сто». «У тебя виски седые», — как ты заметила Гуля. После возвращения из Чимкента она ни разу не вспомнила про мой истеричный ночной звонок. Не поинтересовалась, что происходит у меня на работе. Может быть, по-своему забилась в раковину? Может быть, не хотела слушать новое вранье, меня вполне устраивали оба варианта. В знаменательный день подписания контракта с «Хаймун Инкорпорейтед» всем в офисе не сиделось на месте. Слухи о сделке века расползались по отделам и без моего участия. Коммерсанты-закупщики бродили с мечтательными лицами, предвкушая премию и бонусы. тэтчеровна решила совместить визирование контрактов с пресс-конференции, на которую планировалось зазвать весь цвет журналистского мира. Пиарщики метались повсюду, как тараканы на свету. Настал их судный час. Меня на мероприятие не приглашали, и я был этому искренне рад. Убедившись в отсутствии срочных дел, я предупредил эльдара, что ухожу. По холлу первого этажа рыскали незнакомые люди с бейджиками пресса. В конференц-зал никого не пропускали суровые подчиненные шефа. В коридорах вдоль стен строились треноги штативов. Петрович со взъерошенными усами и вылезающими из орбит глазами грудью закрывал турникет от хищного журналистского выводка. Широкоскулая девица в шубе ловко тыкала охранника в лицо мятой бумажкой с расплывшимися синими печатями. Выставив вперед плечо, Я из-за спины Петровича нырнул в журналистское море и поплыл к выходу. Снаружи, неподалеку от главного входа, раскорячились круглобокие автобусы телевизионщиков с блюдцами антенн на крышах. Большой день для Алги и мира. Завтра будет другой день, и все уже будет по-другому. Мы ничего не сделали, Чип. Потом я ехал в троллейбусе, держась рукой за поручень над головой, Потом я шел к дому. Потом я открывал дверь подъезда, тыкая пальцем в холодные металлические кнопки. Потом я поднимался к двери квартиры и истратил пять шагов на 9 ступеней. Первый шаг на лестницу всегда левой ногой. Моя рутина всегда со мной. Какая ни есть, вся моя. Я не хочу отдавать ее кому-то или чему-то. Вот так. Гульнара стояла на коврике в дверном проеме, Не обойдешь. Последнее время она не выходила меня встречать, и я успел придумать четыре причины изменения в ее поведении. Одну фантастическую, две прозаические и одну дурацкую. Промахнулся со всеми четырьмя. — Ты имеешь к этому отношение? — спросила она. Глаза круглые, распахнутые, перепуганные. — Привет, — сказал я и погладил ее по плечу, заодно чуть отодвигая с прохода. Она оттолкнула мою руку. Не то чтобы грубо, но неоправданно резко. Путь оставался закрыт. «Что такое?» — сказал я. Гульнара попыталась что-то сказать, но ничего не получилось. Вместо этого у нее из глаз потекли слезы. «Гуль!» Я бросил портфель под ноги и взял ее за плечи. «Да ты что?» Она помотала головой, шагнула назад и ткнула пальцем во включенный телевизор. Я только сейчас разобрал звуковой фон. Нервные, тревожные тона какого-то экстренного включения. Никогда раньше я не видел, чтобы Гулю напугал телевизионный репортаж. Остаются заблокированными в зале. Террористы не выдвинули требований и пока что не идут на контакт. К зданию компании алга Импорт» подтянуты силы специального реагирования. Вот-вот должны прибыть переговорщики. Как был в ботинках... Я прошел на кухню и сел перед экраном. «Какое отношение?» – строго спросил я. «Сама подумай, что ты говоришь!» Гуля подошла совсем близко, и что из сил прижала мою голову к себе. «Думала, ты там», – шепотом сказала она, – «в зале». Из-за Гулиного рукава мне не было видно телевизора. Я тоже обнял ее и погладил ладонью затылок. «Вот он я. Все в порядке». осторожно развернул ее и посадил к себе на колени. «Что там случилось?» – спросила Гуля, так и не отпуская мою голову. «Все ответы нам дала та самая девушка в шубе, что безуспешно штурмовала турникеты Алги. Теперь она тыкала Петровича микрофоном, а он пытался отодвинуться и нескладно говорил про конференцию, стрельбу и заложников». «Сколько было выстрелов?» – спрашивала журналистка. «Два!» Петрович для убедительности показывал в камеру два пальца с желтыми от табака ногтями. «Точно два?» С разницей в несколько секунд. Когда началась церемония подписания контракта, двери зала закрылись. Не прошло и минуты, как прозвучал выстрел, а за ним еще один. Представители «Алгиимпорт», охранявшие вход, попытались войти в зал, но двери оказались заблокированными изнутри. Непривычно было видеть на экране собственный офис – Мы так и сидели с Гулей перед телевизором, а репортаж все не кончался. На заднем плане промелькнули бойцы в масках, журналистку шуганули в сторону, и она пристроилась где-то за фикусом, откуда и вида-то никуда не было, кроме как на спины полицейских и двери конференц-зала. Кто-то неразборчиво гундосил в микрофон. Новостная строка без устали повторяла, что ни с кем из участников пресс-конференции пока не удалось остановить связь. Все телефоны остаются вне зоны доступа. Меня это не удивило. Свою систему блокировки сигналов мы установили три года назад. Какой бы журналистка ни казалась бестолковой, место для съемки она выбрала идеально. Неожиданно для всех двери зала распахнулись, и оттуда с визгом и криками повалили люди. Полиции пришлось потрудиться, чтобы противопотоком пробраться в зал. Меньше чем через минуту задержали преступника. Гуля впилась мне в плечо ногтями. «Это же твой...» Сложно смотреть в кадр, когда тебя волочат с выкрученными за спину руками. Но Кайрат таки извернулся и успел улыбнуться мне с телевизионного экрана. Вскоре все детали произошедшего сложились в общую картину. Благо недостатка в видеозаписях не было. Кайрат отвечал за безопасность в зале. Сразу как началась процедура подписания, он заблокировал вход заранее приготовленным замком для велосипедов, потом подошел к президиуму и двумя выстрелами в упор застрелил представителя «Хаймун Инкорпорейтед» господина Кхонг шинсы После чего занял позицию в углу зала, взял в прицел всех присутствующих и обратился к ним с обращением. «Все он сделал грамотно, наш чип». Почти час в закрытом помещении. В компании общепризнанных заслуженных сорок, вмиг разносящих на хвостах любую правду и любую чушь. Все, что попадется, лишь бы качнуть ускользающий рейтинг канала, передачи, газеты, рубрики себя лично. А тут такая сказка. Такая жирная сказка. Васильки и колокольчики. С прологом и эпилогом. В прологе два выстрела из стабильного оружия – В эпилоге «Выход из-под рутинатора». Позже я пересматривал записи, попавшие в интернет, не по одному разу. Сначала Кайрат прочел им лекцию о рутинаторах. Просто бред сумасшедшего. По сути, это и должно было выглядеть бредом для всех, кроме тех, кто хоть раз запускал рутинатор. Даже если в зале таких не было, сороки за два дня разнесли послание Чипа на всю страну и за ее пределы. Он говорил, говорил и говорил, пока не прервался на полусловий и не обвел зал недоуменным взглядом. Один смелый оператор умудрился даже сделать наезд и дать крупный план. Кайрат явно обескуражен. «Не понимает, где он и зачем тут находится». Все читалось на его лице. Он молчал и разглядывал присутствующих. А те замерли и боялись пошевелиться, чтобы не привлечь внимание безумца, вооруженного пистолетом. «Васильки!» — сказал он и шумно понюхал воздух. «Васильки и колокольчики». Потом увидел пистолет в собственной руке. Кадр. Брови недоуменно ползут вверх. Вид крайне озабоченный. Кайрат снова осмотрелся. С того места, где он сидел, убитого шинсы видно не было. «А почему не начинают?» — спросил он с улыбкой у сидевшего ближе всех репортера. «Что не начинают?» — осторожно уточнил тот. «Конференцию вашу?» — снова улыбнулся Карат. «Пора уже вроде». «А вы тоже участник?» Репортерская выучка взяла верх над чувством самосохранения. «Не соображу что-то», — засмеялся Карат. «Забыл, зачем я тут. Программку надо запустить. Она все скажет». Свободной рукой он похлопал себя по карманам. «Какую программку?» — спросил журналист, на секунду оглядываясь. А там за спиной 40 пар глаз. Никто не может оторваться от игры Факиры с коброй. «Рутинатор», — сказал Кайрат, — «очень удобная штука. Поставьте себе. Время экономит силы». «Кайрат, а ключ от дверей не у вас?» Железным голосом произнесла из президиума тетчеровна Мертвый китаец лежал рядом с ее стулом. Лужа крови затекла под каблуки. Кайрат помедлил немного, словно соображая... «Конечно, Жанна Тимиртасовна, у меня». Тэтчеровна поднялась и осторожно перешагнула через шинсы. «Дайте, пожалуйста». Она подошла к Кайрату и, не обращая внимания на пистолет, забрала у него из другой руки маленький блестящий ключ. С ровной спиной, не торопясь, прошла к дверям зала. «Обязательно поставьте!» – очень доброжелательно повторил Кайрат репортеру. «Запомните! Рутинатор!» «Нормализуйте свою жизнь и избавитесь от ненужных хлопот». Самая хорошая запись, та с крупным планом, здесь обрывается. Бросившиеся из зала прось журналисты уронили камеру вместе со штативом. Гуля смотрел видеоролик вместе со мной и тоже не один раз. Все случившееся выглядело так дико и нелепо, что мы даже не обсуждали увиденное. Просто я включил ролик сначала, и мы снова смотрели, как чип стреляет в шинсы, а потом садится на стул в углу, держит перед собой пистолет и говорит, говорит, говорит. Гуля протянула руку к клавиатуре и нажала на стоп. «Кайрат спас меня», — сказал я. «Он убил человека». Мне нечем было возразить ей, так казалось первую секунду. «Кайрат», «Мой друг Чиполино своими руками хладнокровно и преднамеренно убил человека. Все так, но...» Гуля чувствовала, что я пытаюсь сформулировать мысль, и терпеливо ждала, пока я не найду правильные слова. Когда я нашел их, по загривку пробежал неприятный холодок. Я сказал, «Тот, кто создал или распространяет рутинаторы, уже не человек». И мне тотчас стало легче. потому что сразу, как определяешься, на чьей-то стороне становится легче. Два, три, четыре дня – ничего не происходило, если не считать все нарастающего гула в прессе. Журналисты, которым посчастливилось, кому в кавычках, кому без, присутствовать на пресс-конференции и своими глазами наблюдать человека под действием рутинатора, стремились сообщить личное мнение об увиденном «Урби Эторби», Из небытия всплыла древняя история с запрещенной компьютерной игрой Sonic, вызывавшей эпилептические припадки у существенного процента игроков. Отдельные когорты выступили адвокаты, как наши, так и зарубежные, со своей трактовкой произошедшего. Вопрос о дееспособности Кайраты в момент совершения убийства не оставил равнодушным ни одного криминального юриста, и каждый высказывался везде, где его готовы были слушать. Юристам тут же ответили психиатры, тоже люди публичной профессии. Затянулась стоголосая дискуссия, больше напоминающая базарную перепалку, а потом события хлынули, как морская вода в пробоины ниже ватерлинии. «Спасайся, кто может!» Сначала расползлись, а затем подтвердились слухи о возгорании в морге. Труп господина Кхонг шинсы Сы за считанные минуты истлел, Да так, что и пепла не осталось. Сработали датчики пожарной сигнализации, но ни огня, ни источника тепла найти не удалось. Ворох одежды и сношенные ботинки сохранились совершенно неповрежденными, что вызвало шквал скоропалительных обвинений и нелепых предположений. А физиономия угрюмо сосредоточенного санитара ночной смены несколько дней хмурилась нам со страниц всех газет и новостных сайтов. Государственная защитница Кайрата немедленно выступила с заявлением, что будет настаивать на проведении повторной экспертизы тела погибшего независимыми специалистами для уточнения причин смерти. Пресс-этажа прокуратуры невразумительно пробормотал в эфир, что ситуация находится под полным контролем, чьим понятнее не стало. Вторая торпеда пришла из Китая. Официальные представители Поднебесной заявили, что никакими сведениями о гражданине Кхонг Шин Сы не располагают, а предоставленные казахскими коллегами паспортные данные позволяют предположить, что документ сфальсифицирован, в связи с чем китайская сторона настаивает на получении оригинала для выявления его изготовителя. Также сообщалось, что ни некоммерческая компания под названием «Хаймун Инкорпорейтед» на территории Китайской Народной Республики никогда не регистрировалась и не вела деятельности. Журналисты раскопали, что Шин Сы всегда прилетал в Алма-Ату из Пакистана. Но что за виза стояла в его паспорте, осталось нерушимой тайной Министерств внутренних и иностранных дел. Странная история случилась из с Бахытом Бердиевым, директором Хаймун Алматы. У следователей по делу Шин Сы накопилось к руководителю алматинского представительства корпорации немало вопросов. Перспективного свидетеля нашли в собственной квартире. Нет, не мертвым, но дверь пришлось скрывать. Со слов журналистки, тесно сотрудничающей с правоохранительными органами, зиц-председатель Бердиев никак не отреагировал на появление в квартире посторонних, Выпрямив спину, он сидел на табуретке у окна, смотрел в снежную даль окрестных пустырей и прижимал груди двумя руками в выключенный смартфон. Бердиев не отзывался ни на голос, ни на другие внешние раздражители, вплоть до деликатных тычков резиновыми дубинками. Когда телефон вытащили из его жесткой хватки, Бердиев, по-прежнему безучастный, продолжал раз в две секунды нажимать большим пальцем правой руки центральную кнопку отсутствующего аппарата. Состояние пациента, поначалу принятое за симуляцию, не претерпело изменений до начала курса фармакологической терапии в специализированной закрытой клинике. Светило психиатрии спорили до хрипоты о диагнозе бывшего представителя Хаймуна, пока не сошлись на компромиссном термине «аутическая амнезия». А стоило прением докторов исчезнуть со страниц газет, пациента Бердеева быстро оставили в покое, в котором он так нуждался. Копии рутинатора, раньше разложенные на зеркалах по всему миру, исчезли из интернета в течение двух-трех дней после пресс-конференции. Этому предшествовала жесточайшая ДДОС-атака, завалившая полсотни серверов-раздатчиков. Если верить прессе, что порой бывает затруднительно, действия хакеров координировались откуда-то из Камбоджи. Российское посольство через третьего секретаря дало утечь информации, что дело Кайрата будет развалено, как сгнивший гранат. Кто придумал этот сгнивший гранат, креативщики из российского МИДа или кто-то из наших журналистов, непонятно. Но метафору с радостью подхватили, поскольку у Васильков и Колокольчиков к тому времени истек срок годности. а Кайрате, Рутинаторах, Хаймуне и убийстве которого не было – С пеной рта спорили пассажиры в городском транспорте и пенсионеры в парках, затюканные менеджеры в очередях на обед и самодовольные интеллектуалы в вечерних телепередачах. Наконец, в Мажелисе была создана специальная группа для контроля над расследованием происшествия и изучением вопроса о распространении психотропного программного обеспечения. Реальные ниточки, которые могли бы позволить любознательным энтузиастам докопаться до истины, разорвались одна за одной. Спрут утянул щупальца в морские глубины, остался только белый шум. Сбивчивый лепет очевидцев и красочные истории всех остальных, начинающиеся словами «Один мой знакомый». Рутинатор был, да весь вышел. Морок нечего. развеялся Что-то чуждое, непознаваемое, грозное накатило и отступило, как океанская волна. Выкорчевало несколько жизней, покрутило, но отпустило еще тысячу-другую. Все вокруг осталось таким, как есть, благодаря Чипу и тому, что он пошел до конца. И один в П.В. Тысяча, если цветными змеями крутится и крутится в моей голове, А что, если бы Кайрат не остановил меня? Не узнал бы о Рутинаторе или просто прошел мимо? Школьный друг – это статус, который ни к чему не обязывает. Что, если бы не было всех этих странностей с потерянным временем и перехватом управления, если бы Рутинатор работал точно так, как предполагает доверчивый и наивный пользователь? Где и когда закончился бы мой следующий срез? И кого бы я застал в новом мире?» Как тут не вспомнить золотую рыбку из древнего несмешного анекдота. Отпусти, любое желание исполню. Хочу, чтобы у меня было все. Будь по-твоему. У тебя все было. И стоишь седым стариком, и у тебя все было. Наверное, я не тот человек, которому стоило бы рассказывать эту историю. Я стоял у её начала, но не добрался до финала, сошел на остановку раньше. Но чип другого склада, и вряд ли из него удастся вытянуть больше. А мне нужно было выговориться перед тем, как дублера больше никогда не будет. Значит, мне самому придется многое рассказать и объяснить Гуле, да и Максу. Пожелайте мне удачи, что ли.